Гурман отпил уже заметную часть своего кофе. «Вам не нужно будет принимать участие в вылазках, даже если мы приземлимся на планете. Я могу гарантировать вашу личную безопасность». Она закатила глаза и посмотрела на потолок. «Рипли, нас будет сопровождать необычное подразделение армии или полиции», – с нажимом сказал Берг. «Эти колониальные морские пехотинцы – крутые ребята» и они снабжены первоклассным оружием. Человек плюс машина. Нет ничего, с чем они не справились бы. Верно, лейтенант? Горман позволил себе слегка улыбнуться. Нас учили иметь дело со всякими неожиданностями. Мы справлялись и с худшими мирами, чем Ахеронт. Процент наших потерь при такого рода операциях чуть больше нуля. Но я думаю, что этот процентный показатель еще немного понизится после визита на Ахеронт. Если он собирался произвести впечатление на Рипли своим заявлением, то он не достиг цели. Она снова взглянула на Берка. А как насчет вас? Какой у вас интерес в этом деле? Ну, компания финансирует колонию совместно с колониальной администрацией. Что-то вроде аванса за право разработки минералов и часть долговременной прибыли. Внося капитал в дело благоустройства планет, мы разнообразим свою деятельность. Операции с недвижимостью в галактическом масштабе. Строим лучшие миры и все такое. Да-да, пробормотала она. Я видела рекламные передачи. Корпорация не получит никакой ощутимой прибыли до тех пор, пока не завершится благоустройство Ахиронта. Но такие предприятия и рассчитаны на длительный период. Заметив, что все это не производит на хозяйку ни малейшего эффекта, Берг переключился на другую тему. «Я слышал, вы работаете в грузовых доках Портсайда». Как и следовало ожидать, ее ответ носил оборонительный характер. «Да, это так. Ну и что?» Он не обратил внимания на прозвучавший в ее словах вызов. «Работайте на погрузчиках и подъемниках, что-то в этом роде. Это все, что я смогла получить. Я сойду с ума, если всю жизнь буду жить на подачке. Как бы то ни было, а это удержит меня от мыслей... Обо всем. выходные дни гораздо хуже, слишком много времени для мыслей, мне лучше чем-нибудь заниматься. И вам нравится такая работа? Вы пытаетесь пошутить? Он возился с застежкой своего чемоданчика. Может быть, это не все, что вы можете получить. Что, если я скажу, что могу помочь вам снова стать офицером, получить обратно свою лицензию? И что компания согласна возобновить контракт с вами. Больше не будет ни, воз... ни с комиссией, ни споров. Официальный выговор будет изъят из вашего отдела. Бесследно. Если кто-то заинтересуется, вы были в длительном отпуске. Совершенно нормально после долгих лет службы. Все будет так, словно ничего не случилось. Даже величина вашей пенсии не изменится. А как насчет внесолнечной колониальной администрации и страховой компании Со страховой компанией все решено, закончено, сделано. Она остается в стороне. Поскольку в вашем личном деле ничего не появится, вы для страхователей представляете не больше риск, чем тот, который был до вашего последнего полета. Что касается ВКА, они бы хотели видеть вас в составе спасательной экспедиции. Об этом уже позаботились. «Если я полечу?» «Если вы полетите», — кивнул он, слегка наклонившись к ней. Он не упрашивал. Это гораздо больше походило на уговоры опытного продавца. «Это второй шанс, малыш. Большинство из тех, кто попадал в поле зрения комиссии по расследованию, не имел возможности вернуться на свое место. Если все дело только в этом проклятом спутнике связи, то все, что вам придется делать...» Это сидеть в своем уютном уголке и читать книжку, пока техники производят ремонт. Читать и подсчитывать, сколько вы получите за время, проведенное в гиперсне. После этого вы сможете вычеркнуть из памяти все неприятности и вернуться на то место, которое вы привыкли занимать. Полная оплата, полное пенсионное обеспечение, работа. Я видел ваше дело. Еще один длительный полет и вы можете получить удостоверение капитана. Для вас сейчас лучше всего посмотреть в лицо своему страху и преодолеть его. Вы снова будете на коне. «Обойдитесь без меня, Берг», – холодно сказала она. «У меня есть результаты тестирования психики в этом месяце». По его лицу скользнула улыбка, но тон стал более решительным. «Отлично. Давайте разберемся». Я читал оценку вашей психики. Вы просыпаетесь каждую ночь, скомканной простыни. Тот же кошмар снова и снова. Нет. Мой ответ – нет. Она убрала обе чашки, хотя ни одна из них не была пуста. Это была форма прощания. А теперь уходите, пожалуйста. Извините меня. Только уйдите. Пожалуйста. Двое мужчин обменялись взглядами. Выражение лица Гормана невозможно было понять, но она чувствовала, что его отношение изменилось от любопытства к презрению. Ну и черт с ним, что он знает? Берг сунул руку в карман, достал полупрозрачную карточку и положил ее на стол, прежде чем направиться к двери. Он задержался в дверном проеме, чтобы улыбнуться ей. «Подумайте об этом».